Глава семнадцатая. В сердце ясно? Вот прекрасно. Цветик белый, рядом красный. Выше, выше. Где ты? Я-то? Здесь на веточке граната. Плод волшебный, нет полезней от любых людских болезней. Что, сестрица, зря крушится? Мир умрет и возродится. Улетаю, исчезаю в голубом небесном крае. У-ле-трица. «Та-ю-у!» Джон Киттс, «Песни феи». Из лаборатории Витор вышел поздно, в середине ночи. Кое-как добрался до спальни, рухнул на кровать и мгновенно заснул. Он намеренно вымотал себя, работая, чтобы не оставалось времени и сил на обдумывание ситуации. Напористость матери его раздражала, а приближавшийся вечер бесил. Одно дело представить семейству невесту, познакомить их с ней, и совсем другое – танцевать с предсвадебной танец у всех на виду. Хотя танцевать, конечно, громко сказано. Витор танцевать не умел. Как сын тролля, он считал, что танцуют только придворные хлыщи. Настоящие мужчины такой глупостью не занимаются. Но и для существ с подобной логикой существовало несколько несложных движений, которая необходимо было исполнить перед тем, как идти к алтарю. Во сне Витор так и не смог получить желанного покоя. Семейные проблемы проникли и в царство грёз. Алчные сёстры разбирали по камушку замок Витора, а Алиса охраняла особо ценное имущество, отстреливаясь своего оружия в виде палки. Самого Витора, спелёнатава по рукам и ногам, укативало в люльке словно младенца. Мать, напевавшая детскую песенку. Оснулся Витор в холодном поту. Проснится же, пробормотал он, вставая с постели. Я с этими родственничками скоро свихнусь. Принесло их сюда. Хорошо хоть браться не появились. К братьям Витор питал особую, неприкрытую нежность, не скрывая её. Надеюсь, не видите их вообще никогда. Высокие красавцы, любимцы женщин. блестявшие при императорском дворе. Они одним своим существованием, словно издеваясь, каждый раз показывали Витору, какова могла бы быть у него жизнь, если бы сволочные боги не решили отнять у него внешность. Тщательно вымывшись и переодевшись в домашний костюм, Витор собрался, игнорируя завтрак, снова запереться в лаборатории до самого вечера, когда замок начал дростеть, будто больного в лихорадке. Опять, как в прошлый раз, что бы вас всех, прошептал раздражённо Витор, настраиваясь на любимую невестушку. Куда её снова занесло и какую мышь она там увидела? Алиса бесцельно листала данные в голофоне. Доступной информации было крайне мало. Этот мир, видимо, считался отсталым. Учёные им не интересовались, а потому и оцифровано было не больше тысячной доли всевозможных письменных источников. Так, чтобы дать общее понятие о культуре и географии, и только. Видимо, придётся уточнять уже не ха, можно ли воспользоваться местной библиотекой. Если она в замке есть, конечно, борчала про себя Алиса. Объяснять Витору, зачем ей понадобился доступ в местное книгохранилище, она не хотела. Лишние вопросы возникнут. Алиса в задумчивости повернулась к чемодану и остолбенела, на несколько секунд лишившись движения. На одном из боков сидел крупный чёрный паук, мохнатый и очень опасный. Как в её руках оказался звуковой пистолет, Алиса не поняла. но действовала согласно инструкции. Есть враг, значит, нужно его уничтожить. Благо, оболочка чемодана могла выдержать практически любое давление, как извне, так и снаружи. Поэтому полила Алиса без страха задеть что-либо из дорогого оборудования. Пистолет вылетел из рук внезапно, так же как и в прошлый раз. И где мышь? Строкастически поинтересовался Витор, стоя напротив. Паук Алиса боялась смотреть в сторону врага. «На чемодане, паук!» Секундное молчание, затем «Это фантом!» «Ты меня слышишь? Призрак, фантом! Что хочешь? Не живой он!» Информация до Алисы доходила с трудом. «А когда дошла, можешь убрать его с чемодана?» Слабым голосом спросила Алиса. «Развеял уже!» «Отлично! Что ж...» На вечере я узнаю, кто подложил мне это. Мне не нравится выражение твоего лица, ухмыльнулся Витор. Они всё же мои сёстры, обещаю. Виновница останется живой и практически здоровой, поклялась Алиса. Нет, убивать она не планировала, а вот отплатить той же монетой хотела, и для этого даже не придётся готовиться. Достаточно будет прикрепить к платью маленькую брошку, одну из последних разработок спецслужб её родного мира. Называть своим миром этот средневековый, Алиса не собиралась.